Глава двадцать вторая. Знаю, что ты не хочешь в этом участвовать, но мне нужна чаша для пунша. Прочитала я уже третье сообщение от Эмброуза, а ведь на часах было только девять утра. Вот тебе и неожиданный бонус в виде нерабочей субботы. Я подняла кружку с кофе, сделала глоток и напомнила себе, что мы с Джилли планировали провести весь день в бассейне. Конечно, вряд ли нам удастся расслабиться, потому что это нереально сделать в компании с Кроуфордом, Кидкат и Бин. Но по крайней мере смогу отдохнуть от работы, если выключу телефон. Никто не любит пунш, лучше разлитьте какие-нибудь напитки по кувшинам. Меньше грязи и микробов, написала я. В ответ он прислал мне смайлик в виде большого пальца. Его же я получила, когда он попросил совета насчёт пластиковой дорожки, которую раскатывают в проходах. Они постоянно съезжают и выглядят ужасно. И что лучше заказать: фрикадельки или грибные закуски? Делия, один из наших любимых поставщиков провизии, всегда говорила: "Наплюйте на вегетарианцев, против фрикадельк никто не устоит". И судя по всему, за последние четырнадцать часов эта небольшая импровизированная свадьба превратилась в нечто более глобальное. Однако кому это нужно? Только не мне. Натягивая купальник, подумала я и собрала волосы в конский хвост, а затем отправилась в прихожую, чтобы отыскать солнцезащитный крем. Но тут зазвонил мой телефон. С губ сорвался горестный стон от мысли, что придётся вновь отвечать на бесконечные вопросы им броуза. Но на экране высветилась фотография мамы. "Привет", воскликнула я. "Как жизнь в тропиках?" "Замечательно", ответила она. "Здесь такая расслабляющая и великолепная атмосфера. Мне следовало отправиться в отпуск ещё несколько лет назад". Я удивлённо моргнула и снова посмотрела на телефон. Убедиться, что разговариваю именно с мамой. Затем перевела взгляд на часы. С учётом разницы во времени, у них было начало 11:00. А значит, либо она ещё не пришла в себя после вчерашнего вечера, либо уже выпила мимозу. Ничего себе. Удивительно слышать это от тебя, учитывая, как ты сопротивлялась. А, это, воскликнула она, отмахиваясь от жалобы стресса, как от надоедливого комара. классическое поведение трудомана. А если верить Джону, у меня всё в порядке. Так, она явно напилась. Ты хотела сказать трудоголика? А что за Джон? Ой, прости. Мама рассмеялась, что к моему удивлению, скорее напоминало хихиканье. А вот только я никогда не ассоциировала это слово с мамой. Никогда. Джон Шелдон, через мгновение продолжила она. бывший генеральный директор и писатель, с которым мы познакомились в самолёте, он написал целую книгу о зацикленности на работе, корпоративном духе и снобизме, которые господствуют сейчас в нашем обществе. о трудоманах. Это как наркоманы, только хуже. Понятно, сказала я. И как хорошо ты его знаешь? Снова хихикне. Ну, мы проболтали весь полёт, а потом он пригласил нас поужинать. У него здесь есть дом, куда он приезжает, чтобы подзарядиться и избежать от бессмысленной олимпиады. От чего? Это ещё один термин из его книги. Соревнования, в которых мы ежедневно участвуем, прикладывая все силы, чтобы опередить друг друга. А какой главный приз? Его просто нет. А вот теперь я начала беспокоиться. О, Илья, мы с тобой? Конечно, он рядом сейчас. В трубке раздался шорох. Привет, Лу. Дома все хорошо? Приглушенный голос Уильяма звучал вполне привычно. Слава Богу, подумала я, а ему ответила: Да, как у вас дела? О, замечательно, успокоил он. Правда, все думают, что я консьерж, но хотя бы дают хорошие чаи бы ие. Мама с Уильямом рассмеялись. Вот только мне было не до смеха, так что я вернулась к беспокоящему меня вопросу. Мне показалось, или мама немного сходит с ума? Он рассмеялся. Ха, очень похоже. Она как влюблённая кошка. Ты бы видела её, когда этот парень появляется рядом. В её глазах вспыхивают сердечки, как в мультиках. Серьёзно? Абсолютно. Мама что-то сказала ему на заднем плане, и он ответил: "Ой, да ладно, я ни капли не преукрашиваю, и ты это знаешь". Если бы я не любил тебя так сильно, то от ревности заработал бы депрессию. Представляешь, до чего меня это довело бы, учитывая, что здесь все напитки включены в счёт. Они снова рассмеялись, а я принялась искать свой солнцезащитный крем. "Подожди-ка", сказала я Уильяму. "Так маме действительно нравится этот парень? Знаю, это невероятно, а ведь они только познакомились. Представь, он сегодня Позвал её обедать на яхте, но она же ненавидит воду. Видимо, здесь всё по-другому, или она стала другой. Он фыркнул. Но ты не переживай, мы вчера пол ночи просидели в интернете и нашли о нём всё, что только можно, и ничего ужасного. Он не в моём вкусе, конечно, но не всем так везёт. Мы просто друзья. Донёсся голос мамы. Видимо, она пыталась меня успокоить, вот только это не удалось, потому что следом прозвучало: "По крайней мере, пока". Мой телефон запищал, оповещая о звонке Джили на второй линии. "Мне пора", сказала я. "Позвони мне позже, хорошо?" "Хорошо", весело откликнулся Уильям. "Скучаю по тебе. Люблю тебя", крикнула мама. Они оба явно сошли с ума, подумала я, переключая звонок. Привет, сказала я Джили. Встречаемся в 10, всё в силе. Она вздохнула, невольно отвечая на мой вопрос. Не получится, прости. У Кити заболело ухо, и мне нужно срочно отвести её в больницу. Даже если это не инфекция, ей явно не стоит лесть в воду. Ох, выдохнула я. Ну, давай я поеду с вами и присмотрю за детьми. Это так мило с твоей стороны. Ответила она, когда на заднем плане раздался визг кого-то из бейкеров. Но, честно говоря, Майкл Салим предложил сводить их в парк вместе со своими братьями и сёстрами, а затем мы собираемся перекусить у фургончика с едой. Можем встретиться там, если хочешь. О, всё в порядке. Я тогда побуду дома, наверное. Прости, ещё раз извинилась она. А какие у тебя планы на вечер? Вы с Бэном наконец договорились? Мы планировали созвониться днём, когда он закончит смену на работе. После прошлых выходных и его приглашения в мир вафель мы пытались встретиться ещё раз, но ему пришлось остаться в Smoothie Jumbo до закрытия, потому что его сменщик не вышел на работу. А вчера он освободился только в 9:00, но я к тому времени успела поужинать у Бейкеров. Они решили попробовать новый сэндвич, большой плавленый гауда ли, и совершенно никуда не хотелось. Так что мы договорились встретиться в другой раз, хотя бы для того, чтобы у меня появилось ещё одно свидание для Пари. Хорошо, напиши мне, если наконец решите куда-то выбраться, попросила она. Освобожусь к 7, если не случится ничего непредвиденного. Но, знаешь, как обычно всё бывает. Знаю. И всё же я пообещала ей, что увидимся позже, а затем повесила трубку и прислонилась к стене. Ещё только утро, а значит, впереди меня ждёт целый день, который я, скорее всего, потрачу, отвечая на бесконечные вопросы Имброуза о свадьбе. Я всё ждала, когда вновь запиликнет мой телефон, пока передевалась и вновь спускалась. Но он молчал. В моём сердце уже давно поселилось одиночество. Но впервые за много лет я действительно почувствовала его. Всё к лучшему, подумала я, поднимаясь к себе в комнату с чашкой кофе в руках. А мне всё равно нужно было перебрать вещи перед поездкой в колледж. Я и так откладывала это целую вечность. Так что, схватив два пакета, один для вещей, которые можно отдать на благотворительность, а второй для тех, что на выброс, открыла двери гардеробной и принялась за работу. Через час сумки наполнились до краёв. Я вспотела и чихала от пыли. А рядом образовалась стопка из вещей джили, которые она оставляла у меня. И нужно было что-то решить лишь с одним нарядом, который висел в стороне. В те выходные я везла на свадьбу колби чёрный сарафан в чехле для одежды и новенькие сандалии в коробке. Вернувшись в номер в то воскресное утро, я, окрылённая чувствами, хотя и не спавшая ни минуты, бросила всё в пакет для стирки, который вытряхнула дома со зрядным количеством песка, а затем отдала сарафан в химчистку. Потом я ни раз жалела о своём решении и прижималась к ткани в надежде уловить хоть какие-то остатки аромата итона, океана и той ночи. В итоге я просто повесила его на крючок, а сандалии выставила под ним. Как напоминание о той девушке, которой я когда-то была и которой уже никогда не буду. Но с того момента прошло уже 9 месяцев, и, возможно, уже пришло время их убирать. Я откинула волосы с алба, взяла стопку одежды джили и вынесла её за дверь. Затем подошла к сарафану, протянула руку и прикоснулась к лифу, провела пальцами по крошечным, почти невидимым блёсткам на подоле. В голове тут же вспыхнули картинки из прошлого. Как Итан стягивает бретельку с моего плеча, как развевается юбка вокруг моих голых ног, пока мы танцуем на краю света. Я прикусила губу, представляя, как сниму сарафан с вешалки, аккуратно сложу его и спрячу в сумку для пожертвований. Платье не унесёт с собой мои воспоминания. Они навсегда останутся со мной. Теперь я это знала, но всё равно не могла заставить себя проститься с ним, пока не могла. Телефон запищал на кровати, вырывая меня из мыслей. Я так быстро выскочила из гардеробной и схватила его, словно за мной кто-то гнался, хотя там никого не было. Нужны раскладные столы. Есть идеи? Пришло сообщение от Эмброуза. У нас есть несколько. Сколько тебе надо? напечатала я в ответ. Все, что у тебя есть, я попрошу кого-нибудь к тебе приехать, написал он. Я посмотрела на гардеробную и платье с сандалиями. Жалея, что не могу по мановению волшебной палочки феи крестной вновь надеть их как Золушка и начать все заново. И хотя передо мной был просто сарафан, а Ита на больше нет, я знала, это никогда не изменится. И сколько бы раз я не пересказывала свою историю, конец у неё всегда будет один и тот же. А может, она всё ещё продолжается? Не надо, лучше напиши адрес, куда их привести, ответила я Эмброузу. Дом Б оказался симпатичным коттеджем в конце улицы вдоль передней дорожки которого цвели подсолнухи и гораздо лучше, чем прокуренное патио. Выбравшись из машины, я направилась к входной двери и поняла: мне действительно было интересно, что же придумал Эброуз. Но на мой настойчивый стук никто не ответил. Затем я услышала голоса на заднем дворе и направилась в ту сторону. Они должны быть на деревьях. Завопил кто-то, когда я подходила к калитке. Никто не развешивает гирлянды на кустах. Откуда ты знаешь? ответил другой голос, который звучал так же разочарованно. Хватит, Боже Роджер, просто остановись. Это выглядит ужасно. Отдай их мне. Я осторожно перегнулась через калитку и заглянула во двор. Майя и её жених стояли в дальнем углу травинистой лужайки возле куста астралиста, на котором сияло несколько огоньков, а у их ног валялись остальные гирлянды. И хотя они стояли спиной ко мне, потому как она скрестила руки на груди, а он опирался кулаками в бёдра, не оставалось сомнений, что они раздражены. "Эй!" окликнула я их. "Меня попросили привести столы". Мая обернулась, О, Луна, привет, милый, иди помоги ей, а я позову остальных. И пока Роджер шел ко мне, она пробежала босиком по траве и поднялась по ступенькам на заднее крыльцо. Жених оказался примерно моего роста, худощавого телосложения, с черными вьющимися волосами и футболке с надписью "Я раскапываю окаменелости", а под мышками виднелись пятна от пота. Зачем нам столы? Спросил он вместо приветствия. Я думал, гости рассядутся на одеялах. Я лишь делаю то, о чём меня попросили, с улыбкой ответила я и направилась к машине. У меня за спиной тут же раздалось ворчание. Может, эмброус прав? Роджер просто каже. До вчерашнего вечера мы планировали пожениться в кафе. Да, знаю, сказала я, удивившись тому. А может, в этом не было ничего удивительного? Как быстро перешла в рабочий режим вечно милого и ничуть не переживающего организатора свадьбы. Я привезла 6 столов, это всё, что у нас есть. Шесть, переспросил он. Сколько они на приглашали гостей? Не отвечая на его вопрос, я открыла багажник Субарбана и выдвинула верхний столик, чтобы Роджер мог за него схватиться. Но он вместо этого уткнулся в свой телефон. Я оглянулась, понимая, что мне вероятно придётся просить его о помощи. Как вдруг почувствовала, как кто-то схватился за другой конец. "Держу", сказал Эмброс, притягивая столик к себе. "Эй, Роджер, вы с Майей берите этот, а мы возьмём следующий". "Конечно", услышала я радостный голос Майи. Роджер промолчал, но через мгновение они уже неуклюже шагали со столом в руках вверх по тропинке к калитке. Я потянула на себя следующий столик, и Эмброуз тут же подхватил его, после чего мы последовали за женихом и невестой на задний двор. Как дела, спросила я. Мне показалось, в воздухе витает лёгкое напряжение. О, это очень сильное напряжение, ответил он, откидывая прядь волос с лица. Дверь дома открылась, и на крыльце появились Лорен и Би. Столики в машине, дамы, их там ещё 4. Я имела в виду напряжение из-за гирлянд. Поправила его я, склоняясь от розового куста, который внезапно возник слева от меня. Ох, и это тоже. Он оглянулся и слегка поправил стол в руках. Оказывается, чтобы развесить гирлянды на дереве, нужна лестница. У тебя нет лестницы? Ну, я думал, что мы сможем зашвырнуть их туда, объяснил он. Ни разу за все годы работы в организации Сватип я не использовала это слово. Уверена, у кого-нибудь из соседей есть лестница, так что нужно просто пойти и поспрашивать. Да как мне это сделать, если каждый раз, когда появляется какая-нибудь проблема, Роджер громко вздыхает, а Майя начинает плакать. Возразила Эмброуз, крепче сжимая стол. А почему они вообще здесь? поинтересовалась я. Ты же знаешь, что мама никогда не разрешает жениху или невесте присутствовать при подготовке к церемонии, как бы им этого ни хотелось. Это приводит к неприятностям. Но у меня не так много свободных рук, выпалил он в ответ. Я выразительно подняла брови. Прости, извинился он. Просто всё совсем не так, как я предполагал. Всё гораздо слашнее. Чёрт, я только что ударился ногой о забор. Будь внимательна, когда будешь проходить мимо, хорошо? Эмброуз, крикнула за его спиной Майя. Как их ставить? Упорядоченно, но не по линейке, ответил он. Что? Эмброуз поморщился. Честно говоря, я никогда не видела его настолько напряжённым. И мне пришлось постараться, чтобы сдержать неуместную в этот момент улыбку. Просто положите их на траву, объяснил он. Я сам всё сделаю. Не понимаю, зачем нам вообще нужны столы, сказал Роджер, когда мы аккуратно опустили свой на траву рядом с тем, который они небрежно прислонили к дереву. А как же моя идея насчёт одеял? Неужели ты думаешь, что гостям понравится сидеть на земле и держать тарелку на коленях, поинтересовался Эмброуз. А почему бы и нет? Не всем же нужны стулья. Поскольку я стояла рядом, то увидела, как изменилось выражение лица Имброуза. Сначала появилось осознание, затем оно сменилось ужасом, когда он услышал последнее слово. У вас ведь есть стулья, посмотрев на меня, спросил он. Чёрт, я только что ударилась о забор, закричала Лорен, не давая мне ответить. Ребята, будьте осторожны, проходя через калитку. "Эмброус, куда поставить этот стол?" спросила Би. "Он сказал упорядоченно, но не по линейке", ответила Майя. "Что чёрт возьми это значит?" Но прежде чем Эмброус успел ответить, с дерева над нашими головами свалился огромный клубок гирлянд, приземлившись на траву. "Господи!" воскликнул Роджер. "Они могли кого-нибудь убить". Майя тут же зашмыгала носом и прижала руку к рту. Оби и Лорен обменялись выразительными взглядами. Но я смотрела только на Эмброуза, который разглядывал задний двор с явно возрастающей паникой на лице. "Иди и найди лестницу", сказала я ему. "А я разберусь с этим".